Тризна по Патроклу Пусто и тихо в стане Мирмидонян. Ворота настежь открыты. Не видно ни воинов, ни их боевых коней. Только перед воротами расхаживают воины-стражи, оставшиеся в лагере. Возле палатки Ахиллеса на утоптанном песке стоит ложа Патрокла. Простертое тело героя укрыто белым полотном. Над телом склонилась печальная фетида. Богиня целый день провела у ложа. Она с тревогой прислушивалась к неясным звукам, доносившимся с поля битвы. Наконец издали послышался частый стук колес и копыт. Это боевая колесница, могучие кони Ахиллеса. Крики ахейцев встречали её приближение. Колесница появилась в воротах стана, сверкнула на солнце медь поручней, вспыхнули яркие блики на щите и шлеме героя. Ахиллес обеими руками поднимал снятые с врага доспехи, чтобы все могли узнать о его победе. Колесница покатила по лагерю. Автомидон силой натянул вожжи и остановил колесницу у самого смертного ложа. Ахиллес, окровавленный, страшный, бросил добытые доспехи на руки подбежавшей стражи, а сам спрыгнул на землю и тяжелыми шагами подошел К изголовью Патрокло. Он откинул покров с головы мертвого друга и положил свои кровавые руки на его грудь. Слёзы покатились из глаз Ахиллеса. Он заговорил глухим голосом. «Радуйся, Патрокло». «Даже сходя в обитель Аида, радуйся. Вот я приволок сюда тело Гектора, твоего убийцы». Я брошу его на растерзание псам, чтобы отомстить за твою смерть. Быстро подошел Ахиллес с колесницы. Отвязал ремень, которым было привязано бездыханное тело Гектора с кровавой и запекшейся раной на шее. Ахиллес подтащил его к ложу потрокла и бросил тело на песок. Ахейцы столпились вокруг ложа не зная, чему больше девица, неистовой злобе Пелида или его безмерной скорби. А безутешный Ахиллес с рыданием приник к изголовью друга, и мирмедоняне рыдали вместе с ним. Розовый свет божественный Эос озарил лагерь ахейцев всюду со всех углов лагеря, стекались воины в медных латах и шлемах. Густые толпы направлялись к Мермидонскому стану. Вдоль лагеря слышался скрип колес, протяжные крики погонщиков. Сильные мулы попарно тащили нагруженные бревнами повозки. Концы бревен волочились по песку. Вереница таких упряжек двигалась из лагеря к Сигейскому мысу. Брёвна посылал царь Агамемнон для погребального костра. Огромная куча их выросла на берегу моря. Тогда из стана Мирмиданян медленно поползло погребальное шествие. Впереди, согласным строем, катились колесницы. Боевые товарищи Патрокла В сверкающих латах и шлемах сдерживали горячих коней. За ними друзья несли тело Менитида Патрокла. Голову его поддерживал Ахиллес. Он провожал своего друга в обитель Аида. Позади шли пешие дружины мирмиданян, сомкнув щиты и ощетине с копьями, как набой. По дороге к ним присоединялись нескончаемые толпы вооруженных ахейцев. Все они хотели почтить павшего героя. У назначенного места друзья опустили на песок смертное ложе Патрокла. Воины Агамемнона раскатывали длинные бревна и уже кончали складывать громадный костер. Ахиллес остался возле тела. Он вынул нож и обрезал свои длинные кудри. Тяжело вздохнув, он устремил глаза на бурное море и воскликнул. — Сперхий! Священный поток моей далекой родины! Напрасно я обещал с молитвой, что посвящу тебе свои волосы, когда вернусь с полей Илеона. Нет, Никогда не принесу я тебе пышной гекотомбы. Никогда не увижу милую родину. Пусть же Патрокл унесет кудри Ахиллеса в могилу. Среди друзей героя, как эхо, прокатилось рыдание, когда Ахиллес положил свои обрезанные волосы в мертвые руки потрокла Послышался повелительный голос Агамемнона. Вождь приказывал всем ахейцам вернуться в лагерь и оставить Ахиллеса с друзьями у погребального костра. Побережье опустело. Друзья Ахиллеса стали готовиться к погребению. Ложие с безжизненным телом подняли наверх, и Ахиллес установил его посредине костра. Друзья героя подтащили к костру окровавленные туши заколотых быков и овец, предназначенных для погребальной жертвы. Ахиллес разбросал туши по всему костру, а срезанными пластами белого жира покрыл тело Патрокла. Вокруг ложа он расставил длинногорлые кувшины с медом и светлым елеем. Затем к Ахиллесу подвели двух его лучших собак и четырёх статных коней. Ахиллес сам заколол одного за другим бьющихся в ужасе животных и бросил их на костёр. Всё это, по обычаю предков, отдавалось умершему герою. Кроме обычных жертв, Ахиллес возложил на костер вокруг тела своего друга трупы двенадцати убитых троянских юношей. Их он не пощадил в своем ожесточении. Глашатый Ахиллеса, стоя у костра, держал в руках горящий смоляной факел. Солнце уже клонилось к закату, когда Ахиллес, наконец, вымыл окровавленные руки, Взял углашатая факел и, обходя кругом сложенного костра, поджег мелкие сучья. Огонь быстро разгорался и бежал по вздыбленным сучьям. Тлели и вспыхивали сухие бревна, над костром заклубился черный дым. Ахиллес встал в отдалении от палящего пламени. И, возливая на землю кубком вино, Начал громко молиться ветрам. Он обещал им богатые жертвы И просил их раздуть посильнее Погребальное пламя. Вот резкими порывами налетели ветры, Солнце померкло и скрылось за облаками. Это могучий Борей и шумный зефир примчались, Гоня перед собой тяжелые тучи. Волны ринулись на берег, разливая по отмели. Огонь на костре рванулся ввысь и загудел. Сумерки становились все гуще, Наступила мрачная ночь. Всю ночь неистово выли ветры, Они раздували погребальный костер Великого героя. Пламя пожирало сухие бревна. Всю ночь Ахиллес возливал вино на землю вокруг костра и со стоном призывал своего бедного друга. К утру, когда истлели последние бревна, ветры умчались обратно в свою пещеру в диких фракийских горах, и море бушевало под ними. Когда утихли ветры и стало совсем светло, К костру снова собрались ахейцы. Их встретил Ахиллес. «Царь Агамемнон, и вы, мужи ахейцы», — сказал он. «Пора погасить костер. Залейте багряным вином все пространство, где горел костер. Мы соберем драгоценные кости Минитида. Их нетрудно найти посреди костра. Остальные лежат в стороне». Мать моя Фетида принесла золотой сосуд для их погребения, но повремените насыпать над ними высокий курган. Скоро уже и я сойду в обитель Аида. Тогда вы сложите мои кости вместе с костями Патрокла и воздвигнете над нами общий курган. С глубокой печалью выслушали его ахейцы. Золотой сосуд с костями Патрокла укрыли тонкой пеленой и отнесли в палатку Ахиллеса, а на месте костра поставили сруб и засыпали его рыхлой землей. Здесь со временем будет насыпан могильный курган.